на плотине. Ветер рвал даже разговор. Если не держаться за поручни, то могло поднять в воздух и унести. Поток вкручивался под плащ, под одежду, сыпался миллионом колючек за тело. Водная взвесь оседала на лице, и приходилось постоянно утираться, будто под ливнем. Клочья тумана скрывали часть гребня, но тут даже не надо смотреть. Достаточно чувствовать, как сквозь подошву ботинок пробивает могучая дрожь бетона, сдерживающего неимоверную силу Ангары. Платина настолько широка, что по ней пролегают железная дорога и автомобильная трасса. Над нами нависает громадой козловой кран с подобраными под самое брюхо крючями. Невозможно представить, как удерживаются на проводах двое высотников Да ещё и монтирую похожий на сверкающую белую люстру изолятор, составленный из керамических дисков. Смотри, смотри! Отеческий хлопает по плечу Иван Иванович. Мощь, стихия, не читайте им вашим спецкомитетовским штучкам, а атомная энергия, понимаешь? Он качает огромный подстать плотине головой. Здесь миллионы кубометров воды, миллионы киловатт электричества. Кто, супротив выступить посмеет? Все у нас здесь, сжимают кулачища и грозит, как кажется, провисавшему над гидроэлектростанцией небу. Все! Что ты разошёлся, Иванович? Тихо, но отчётливо произносит Арон Маркович. Не говори, гоп. Разворачиваю конфету. И в рот. Комкую бумажку и сую в карман, где подаренная книга. Приторно. «Ты лучше скажи, когда мы его нашли, — говорит Иван Иванович. Вот ей скажи. И про Петроглифы не забудь. И почему именно это место выбрали для строительства, тоже скажи». Арон Маркович сутулиться, поднимает воротник дождевика. «Вот, так-то». «Дорогой товарищ Гиндин, забывать не стоит!» Говорит Иван Иванович с таким удовлетворением, будто Арон Маркович ему действительно рассказал то, о чем он просит. «Помнить надо, на чем наша славная ГЭС стоит! И стоять будет!» «Да помню я, помню!» — морщится Гиндин. Трет рукой левую сторону груди, словно сердце кольнуло. Но потом запускает под дождевиклодонь и достаёт пачку сигарет. "Такое разве забудешь?" "Вот только чего?" бурчит Иван Иванович. "Не буди лихо, вот чего." "Когда берлогу вскрыли, поздно было про лихо думать," усмехается Иван Иванович. "Не мне тебе говорить, сам же сам-сам!" перебивает Гиндин. «Слушаю и ничего не понимаю. Кого нашли? Что за петроглифы? Какая берлога?» «Хотя в берлоге спит медведь. В железной коробке, что висит на площадке, тарахтит. Иван Иванович извлекает из нее огромную железную телефонную трубку с раструбом на месте нижнего микрофона. «Да, слушаю. Где? Хорошо, понял. Действуйте!» Возвращает трубку на место, закрывает коробку, поднимает бинокль и долго смотрит на поросший лесом берег.